Если же плотность больше критической, то в какой-то момент в будущем из-за гравитации расширение Вселенной прекратится и начнется сжатие. Сегодняшнюю скорость расширения Вселенной можно определить, измеряя по эффекту Доплера скорости удаления от нас других галактик. Такие измерения можно выполнить очень точно. Но расстояние до других галактик нам плохо известны потому что их нельзя измерить непосредственно. Мы знаем лишь, что Вселенная расширяется за каждую тысячу миллионов лет на 5-10%. Однако неопределенность в современном значении средней плотности Вселенной еще больше. Если сложить массы всех наблюдаемых звезд в нашей и других галактиках, то даже при самой низкой оценке скорости расширения – Сумма окажется меньше одной сотой той плотности, которая необходима для того, чтобы расширение Вселенной прекратилось. Однако и в нашей, и в других галактиках должно быть много темной материи, которую нельзя видеть непосредственно, но о существовании которой мы узнаем, потому как ее гравитационное притяжение влияет на орбиты звезд в галактиках. Кроме того, галактики в основном наблюдаются в виде скоплений, и мы можем аналогичным образом сделать вывод о наличии еще большего количества межгалактической темной материи внутри этих скоплений, влияющего на движение галактик. Сложив массу всей темной материи, мы получим лишь одну десятую того количества, которое необходимо для прекращения расширения. Но нельзя исключить возможность существования и какой-то другой формы материи, распределенной равномерно по всей Вселенной и еще не зарегистрированной, которая могла бы довести среднюю плотность Вселенной до критического значения, необходимого, чтобы остановить расширение. Таким образом, имеющиеся данные говорят о том, что Вселенная, вероятно, будет расширяться вечно – Единственное, в чем можно быть совершенно уверенным, так это в том, что если сжатие Вселенной все-таки произойдет, то никак не раньше, чем через 10 тысяч миллионов лет, ибо, по крайней мере, столько времени она уже расширяется. Но это не должно нас слишком сильно тревожить. К тому времени, если мы не переселимся за пределы Солнечной системы, человечество давно уже не будет, оно угаснет вместе с Солнцем. Все варианты модели Фридмана имеют то общее, что в какой-то момент времени в прошлом – 10-20 тысяч миллионов лет назад – расстояние между соседними галактиками должно было равняться нулю. В этот момент, который называется «большим взрывом», плотность Вселенной и кривизна пространства-времени должны были быть бесконечными. Поскольку математики реально не умеют обращаться с бесконечно большими величинами, Это означает, что согласно общей теории относительности, на которой основано решение Фридмана, во Вселенной должна быть точка, в которой сама эта теория неприменима. Такая точка в математике называется особой, сингулярной. Все наши научные теории основаны на предположении, что пространство-время гладкое и почти плоское, а потому все эти теории не верны, Сингулярной точки Большого Взрыва, в которой кривизна пространства-времени бесконечна. Следовательно, даже если бы перед Большим Взрывом происходили какие-нибудь события, по ним нельзя было бы спрогнозировать будущее, так как в точке Большого Взрыва возможности, предсказания, свелись бы к нулю. Точно так же, зная только то, что произошло после Большого Взрыва, а мы знаем только это, мы не сможем узнать, что происходило до него. События, которые произошли до Большого Взрыва, не могут иметь никаких последствий, касающихся нас, и поэтому не должны фигурировать в научной модели Вселенной. Следовательно, нужно исключить их из модели и считать началом отчета времени момент Большого Взрыва. Мысль о том, что времени было начало, многим не нравится. Возможно, тем, что в ней есть намек на вмешательство божественных сил. В то же время за модель Большого Взрыва ухватилась католическая церковь и в 1951 году официально провозгласила что модель Большого Взрыва согласуется с Библией. В связи с этим известно несколько попыток обойтись миром без большого взрыва. Наибольшую поддержку получила модель стационарной вселенной. Ее авторами в 1948 году были Ха Бонди и Т. Гоулд, бежавшие из оккупированной нацистами Австрии, и англичанин Хойл, который во время войны работал на, с ними над проблемой радиолокации. Их идея состояла в том, что по мере разбегания галактик на освободившихся местах из нового непрерывно рождающегося вещества все время образуются новые галактики. Следовательно, Вселенная должна выглядеть примерно одинаково во все моменты времени и во всех точках пространства. Конечно, для «непрерывного творения» в кавычках вещества требовалось некоторая модификация теории относительности, но нужная скорость творения оказывалась столь малой, Одна частица на кубический километр в год, что не возникало никаких противоречий с экспериментом. Стационарная модель – это пример хорошей научной теории в смысле критериев главы 1. Она простая и дает определенное предсказание, которое можно проверять путем наблюдений. Одно из ее предсказаний таково должно быть постоянным число галактик и других аналогичных объектов в любом заданном объеме пространства, независимо от того, когда и где во Вселенной производится наблюдение. В конце 50-х – начале 60-х годов астрономы из Кембриджского университета под руководством Райла, который во время войны вместе с Бонди, Голдом и Хойлом тоже занимался разработкой радиолокаций, составили каталог источников радиоволн, приходящих из внешнего пространства. Эта кембриджская группа показала, что большая часть этих радиоисточников должна находиться вне нашей галактики. Многие источники можно было отождествить даже с другими галактиками, и кроме того, что слабых источников гораздо больше, чем сильных, слабые источники интерпретировались как более удаленные, а сильные как те, что находятся ближе. Далее оказалось, что число обычных источников в единице объема в удаленных областях больше, чем вблизи. Это могло означать, что мы находимся в центре огромной области Вселенной, в которой меньше источников, чем в других местах. Но, возможно, было и другое объяснение. В прошлом когда радиоволны начали свой путь к нам, источников было больше, чем сейчас. Оба эти объяснения противоречат предсказаниям теории стационарной Вселенной. Кроме того, микроволновое излучение, обнаруженное в 1965 году Пензиасом и Вильсоном, тоже указывало на большую плотность Вселенной в прошлом, и поэтому от модели стационарной Вселенной пришлось отказаться.